Глава девятнадцатая. Он хотел ее убить. Именно ее. Хотел именно убить, а не покалечить или испугать. С этой женщиной начался его путь убийцы. Ее убийство и сейчас не свяжут с другими его преступлениями, потому что характер ее гибели очень сильно отличался от остальных. Он просто столкнул ее с тротуара под колесом чавшегося автомобиля. Просто столкнул. Никто ничего не заметил. Все подумали, что она оступилась. Все. И даже он со временем начал так думать, потому что ничего толком тогда не сделал. Просто встал за ее спиной и в нужный момент силой ткнул кулаком ей в поясницу. Она качнулась, резко подалась вперед Попыталась удержать равновесие. Не вышло Она упала прямо на проезжую часть. Тут же визг тормозов, удар, грохот, нарастающий людской шум. Все действие заняло 20 секунд. 20 секунд! И ее не стало. Ее тело, которое при жизни он находил отвратительным, превратилось в комок истерзанной зловонной плоти. Одежда безвкусней, которой на его взгляд не было покрылась пылью пропиталась кровью он стоял в толпе любопытных и во все глаза смотрел на дело рук своих. И ему не понравилось слишком быстро, слишком много грязи, слишком много шумных свидетелей они мешали ему сосредоточиться и он решил что в следующий раз сделает все по другому. он думал очень долго Как это должно быть? Почти год ушел на то, чтобы написать мысленно на сценарий, и потом, услышав шум грузового лифта, он вздрогнул и отвлекся от своих мыслей, которые посещали его в последнее время все чаще и чаще. Порой ему казалось, что живет он только тогда, когда думает, мечтает, а потом притворяет в жизнь свои мечты. Правда, в последний раз ему не повезло. Противная баба с пакетом, из которого торчал рыбий хвост, соскочила. Сначала не хотела его пускать, а потом, когда он все же вошел, обнаружил неприятный сюрприз в ее кухне. За столом сидел молодой вертлявый парень с мобильным телефоном. Парень тыкал пальцем в экран, чему-то улыбался, на вошедшего едва глянул, хотя он, проявив вежливость, отчетливо поздоровался. Что ж, ему пришлось сворачивать планы, сделать то, что изначально требовалось, и убраться во свояси. — Плохо работает ваша служба, уважаемый! — буркнул ему в спину молодой вертлявый. — Да? А в чем дело? Он с кроткой улыбкой повернулся, размышляя, успеет или нет добежать она до телефона и вызвать полицию, если он прямо сию же минуту вырвет парню кадык добежать может не успеет а вот вой поднять запросто нет рисковать не стоило дело в том что кто то намеренно вывел эту деталь из строя парень отложил в сторону мобильный кивком указал на хозяйку укладывающую покупки в холодильник зачем разберемся кивнул он и осуждающе качнул головой надо ведь кому то да разберитесь уж фыркнул парень. кому ты захотелось бабла сорвать за неурочный вызов. Не вам? Нет, молодой человек». Он обнажил ровные зубы в улыбке, изо всех сил стараясь, чтобы они не скрипели. На этой суке пришлось поставить крест. Но ведь их еще было много. Они роились вокруг него. Ему оставалось только выхватить из безликой толпы очередную дурнушку, занятно пахнувшую, и... Но пока следовало проявлять осторожность, и он всерьез подумывал о том, чтобы сменить сценарий. Пришла пора над ним серьезно поработать. Действовать по старой схеме было больше нельзя. Кто-то когда-то непременно вспомнит, наткнется на что-то, и тогда ему конец. А он хотел очень долго жить, упиваться свободой и властью. В настоящий момент, когда он шел по улице и слушал скрип снега, его осенило. Он станет вылавливать их на улицах, на тихих, безлюдных, полных таинственных шорохов и неясных теней. Каждая девушка, женщина боится таких улиц, но ей рано или поздно приходится по ним идти, именно ночью, именно в темноте. Она спешит, её торопливые шаги сбиваются на бег. Сумка, пакеты с покупками бьют по коленкам, мешаются. Ей страшно, она задыхается, и тут, тут появляется он. Милый, добрый, ненавязчивый. Он тихим, спокойным голосом предлагает ее проводить. Если она испуганно мотает головой, он просто пожимает плечами и уходит. Если она соглашается, он забирает из ее рук покупки и ведет по узкой неосвещённой тропинке, дороге, стёжке. В самую гущу парка, сквера, лесополосы они забираются всё глубже и глубже, в самую чащу, беззаботно болтая о милых глупостях, усыпляющих её бдительность. Ну, а когда она окончательно избавляется от страха, он начинает делать то, что ему очень нравится. Да, конечно, существовала определённая степень риска, Его могли увидеть, она могла что-то заподозрить, могла даже закричать. Но ведь и прежде он рисковал, разве нет? А если вспомнить его последний визит к потенциальной жертве, то вообще это же был стопроцентный провал. Хвала тем силам, что покровительствуют ему, он справился, он владел собой. А если бы нет? Да, в любом деле присутствует определенная степень риска. В любом. Он привык рисковать. И именно поэтому испытываемое им наслаждение непередаваемо. Именно поэтому. Молодой человек. Он вздрогнул и оглянулся. От глухой стены дома, вдоль которой он медленно брел, слушая свои шаги, отделился женский силуэт. Высокое, стройная Укутана в длинную дорогую шубку, каблучки при ходьбе проваливаются в снег. Из-под шерстяного шарфа, очень красиво обмотавшего плечи, шею, голову, выбиваются светлые локоны. Светлые. Он напрягся, останавливаясь, и шумом втянул в себя воздух. Пахло от незнакомки восхитительно. Летом цветами, смесью пряностей. Кто она? Почему стоит, подпирая глухую стену в одиночестве, кого-то ждет? Его? Приключений? Может, сама судьба преподнесла ему эту девушку в качестве приза? Когда-то ему надо начинать действовать по новому сценарию. Пусть не все продумано, сценарий сырой, но он может импровизировать по ходу событий, а потом дома в одиночестве провести работу над ошибками. Или... Внутри сделалось пусто и холодно. «А что, если это ловушка?» «Вдруг за ним следят?» «Вдруг эта девушка не случайно тут нарисовалась?» «Вы мне?» — он ткнул себя пальцем в грудь. «Вам, конечно». Она семенила на высоких каблучках в его сторону, утробно похохатывая и чертыхаясь одновременно. «Больше здесь никого нет. У меня к вам просьба. Вы меня не проводите?» Она заранее была уверена, что он не станет возражать. Он просто не имел на это права. Она привыкла к безотказности. Эта стройная высокая красавица, разбавившая морозную свежесть ярким сочным ароматом жаркого лета, она была уверена, что он не откажет. «Вам куда? В ту сторону или в ту?» Он со смехом скрестил руки, выставив указательные пальцы в противоположных направлениях. «Мне туда?» Она махнула рукой в ту сторону, откуда он пришел. А шел он от метро, которое вот-вот должно закрыться. Стало быть, красавица спешила на метро. «Почему не вызвать такси?» «Не едут!» — возмутилась она, повиснув у него на руке. Каблуки с визгом вонзались в утрамбованный снег. Звонила трижды. То машина в рейсе, то поломалась. Потом какой-то лох вообще заблудился, просто ужас какой-то. А мы с подружками засиделись, время пролетело быстро, напились. «Ну, вы-то в порядке», — похвалил он, уловив слабый запах алкоголя. «Я-то да, а вот остальные...» «Сомневаюсь, что видели, как я ушла». Зачем она ему это рассказывает? С какой целью? Жар, разбуженный ее близостью, тут же опалило холодом. Что-то было не так в ее рассказе. В том, как она висла на его руке, как прижималась стройным телом к его боку, и даже духи ее казались теперь назойливыми. «Нет», — тут же приказало сознание, «это невозможно», — тут же откликнулась его плоть. «Он должен выбирать сам. Он всегда так делал, и это его ни разу не подвело». Эта девушка, не испугавшаяся его окликнуть ночью в тёмном переулке, не просто так здесь оказалась. Не просто. Он довёл её до освещенной улицы, глянул на часы, станция метро должна была вот-вот закрыться, но девушка всё ещё липла к нему, не проявляя никаких признаков беспокойства. «Вам туда!» Он высвободил свой локоть, чуть поклонился. «Всего вам доброго!» «А как же будете добираться домой вы?» Ее ладошка вынырнула из кармана шубки, прошлась по его щеке. «Может, мы с вами?» «Простите, не можем». Он осторожно отодвинул ее руку от своего лица, на все лады воспевая свою интуицию. «Я доберусь как-нибудь. Я живу неподалеку. Всего вам доброго». «У-у, какой!» Она шутливо погрозила ему пальчиком, испохватилась. мы даже не познакомились, как вас зовут добрый незнакомец незнакомец, принужденно рассмеялся он развел руками, еще раз склонил голову и пошел прочь. но ушшёл он недалеко. он спрятался за торговыми павильонами утопающими в темноте на противоположной стороне улицы. Ему было важно посмотреть, что она станет делать дальше. Эта роковая красавица, непонятно каким образом оказавшаяся на его пути именно в тот момент, когда он обдумывал новый сценарий. Ждать пришлось недолго. Минут пять девушка потопталась у входа в метро, не делая никаких попыток войти внутрь, и всё время звонила и звонила кому-то, сдвинув искусно повязанный шарф с головы. Ещё через пять минут подъехала такси с пассажиром на переднем сиденье, Это был мужчина, точно. Девушка засеменила к машине, но вдруг поскользнулась и едва не упала, и принялась ругаться, как грузчик. Пассажиру пришлось выйти из машины, подхватить ее под руку и усадить на заднее сиденье. Все нормально, в принципе, да? Все вполне безобидно. Девушка долго не могла вызвать такси, она об этом рассказывала. Тут у нее получилось, машина приехала, Попутно захватив еще кого-то, все хорошо, если бы не одно «но». И это «но» было угрожающих размеров. Он узнал того мужчину, что вылез с пассажирского сиденья ей на помощь. Точно узнал. У него была великолепная память на лица, ошибиться он не мог. Этого молодого парня за последние несколько дней, а точнее дня за три-четыре, Он видел подле себя несколько раз. А еще точнее, он принялся загибать пальцы, вспоминая случайные встречи. Восемь раз. Восемь встреч за три или четыре дня. Это много для случайностей. А сейчас что это было? Этот парень подсылает к нему девку в надежде на то, что он совершит ошибку и нападет на нее? Что осуществит то? что еще только брезжило в его голове, что еще не было до конца продумано, рассчитано. Идиот! Так пошло!» — прошептал он пересохшими губами. Опустился на корточки, взял горсть снега и залепил им рот, с наслаждением ощущая, как течет по подбородку ледяная влага. «Так бездарно! Ты пожалеешь, милый, ты очень сильно пожалеешь!» Его ответ наблюдателю, которого он выявил только благодаря своему звериному чутью, будет ужасающим по своей жестокости и стремительности. Тот даже не поймет, от чьей руки погибнет, и никто не поймет. А где его искать, он знает. Он точно знает, где его искать. Они были знакомы когда-то.